Для начала система будет, скорее всего, приведена к общему знаменателю. Ее контуры вполне проглядываются уже сейчас. Организация на базе яблока. Национал большевистской партии НБП и более мелких организаций и группировок станет работать на крайне левом фланге. Это будет небольшой, но реально способный на эффективные действия и готовый к ним блок. Более умеренным крылом, по-видимому, станет декларативно-пропутинский НПСР Геннадия Семигина – По той же схеме «Радикалы» и «Умеренные» будет структурирован и правый фланг. а Радикалы сплотятся под крайне националистическими, практически фашистскими лозунгами очищения России от иммигрантов, гастарбайтеров и евреев. В новое движение войдут куски разваливающейся «Родины» и традиционные националистические движения. Более умеренная правая фракция, которая не будет выдвигать на первый план погромные лозунги, может быть сформирована на базе части Родины и даже депутатов из ЕДРА. Такая схема может вполне эффективно работать. Одна часть будет заниматься парламентской борьбой, а боевые отряды выйдут под лозунгами свержения власти на московские и петербургские майданы. По мнению члена Совета Ассоциации политологов и экспертов-консультантов АСПЭК Владимира Грюнова, населением востребована только левонационалистическая идеология, и именно она будет на знаменах российских Майданов. Чернов. В России готовится госпереворот ABC Daily 14.01.2005. В обзоре молодежных антипутинских движений выделены такие. Идущие без Путина, созданные студентом из Петербурга Обозовым. У этой организации есть московское отделение, которое возглавил Доброхотов. Идущие без Путина планируют открыть региональные ячейки в Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Омске. Наш план максимум – смена режима в стране и свободные выборы 2008. Оранжевая революция в России, отмечает Доброхотов. Движение «Пора»? Возглавляет бывший спецпредставитель Березовского в партии «Либеральная Россия» Сидельников. Пора поддерживает Касьянова как кандидата в президенты. На правом фланге возникла молодежная коалиция «Оборона», в которую вошли представители «Молодежного яблока», «СПС», студенческой ассоциации «Я думаю», института «Коллективные действия» и другие. Антипова, Великовской, «Наши и не наши». Политический журнал 2005, номер 17. Вот репортаж о январской демонстрации в Петербурге. Объединились те, кого доселе считали несоединимыми. Вместе под ярким многоцветьем флагов шли молодые люди из Яблока и НБП, анархисты и коммунисты предприниматели и пенсионеры, в общем, фактически весь народ, которому по Конституции и принадлежит верховная власть. Наш «Оранжевый десант» — группу питерских журналистов, видевших своими глазами торжество революции в братской стране, обычно встречали довольно приветливо. Многие участники марша — Повязывали себе на руку революционные стрички, а кто-то даже устанавливал символические майдановские палатки. Здесь оранжевый цвет не ассоциируется персонально с Ющенко. Он стал просто символом народного сопротивления и общей победы над взорвавшейся властью, а также соединения идеалов свободы и справедливости, которые в России, увы, зачастую противопоставляются. И именно эта инерция – проявилась в паре случаев встречи с краснознаменными старушками, которые смотрели на наши солнечные шарфы, как Ленин на мировую буржуазию. Их просто искренне жаль. Выступая против ограбившего их Путина, они при этом все же заразились путинской антиоранжевой пропагандой. Жаль, что у нас с собой не было веселых американских валинок, и потому их злобное шипение «Вы еще завоете» приходилось неполиткорректно обламывать. «Да вы уже воете!» А вот нацболы, например, воспринимали оранжевую символику с живым интересом, и мы охотно дарили им стикеры «Мир вам!» «Они молодые!» Яркие, размахивавшие своими эпатажными флагами, парадоксальным образом оказались на этом митинге самыми близкими по духу киевскому Майдану, когда кажущееся веселье власти преодолевается волей к победе и свободному историческому творчеству. Метафизика революции вообще состоит в резком освобождении от правильных иллюзий. Поэтому особенно круто звучала на митинге кричалка «Далой единую Россию!» Ведь кавычки-то не произносятся. Наверное, русская история действительно возобновится лишь тогда, Когда рухнет эта лунная пародия на великую империю с ее ненасытной чиновничьей вертикалью, полицейским террором и медиаложью, и новую эпоху вновь начнут те, кто думает не о сроках и границах, а о началах и открытиях. Краткий иллюстрированный отчет о питерском марше против кремлевского произвола Полит отдел Иначе 31 2005 -го. Если позиция права либеральных политиков ясна и логична, то намерение левоцентристских и националистических организаций понять пока трудно. Вот на левом интернет-сайте правда.инфо выложена статья о том, что «На этапе революционной борьбы, когда будут решаться общедемократические задачи, российские левые должны консолидироваться со всеми оппозиционными силами, в том числе и с экс-премьером Михаилом Касьяновым». Какова программа Касьянова? Каковы основания для того, чтобы левым заключать с ним не просто союз, но даже консолидироваться? Основание смехотворный. Его аппарат состоял из действительно высококлассных профессионалов с преимущественно левыми взглядами. Здесь достаточно упомянуть главного экономического советника Касьянова, знаменитого Михаила Делягина, чтобы составить впечатление о том, какая была бы политика Михаила Михайловича, будь у него свобода рук в кадровых вопросах. Так или иначе, сегодня мы, революционные левые и сторонники Касьянова, имеем общего противника в лице кремлевского режима. Почему бы нам тогда не объединить силы для решения общих задач? Роева. Нужен ли революционным левым диалог с Михаилом Касьяновым? Правда. Инфо. 29.04.2005 Ничего себе логика. Шамиль Басаев тоже имеет общего противника в лице кремлевского режима. Достаточно ли это основания для консолидации с ним? Вот самая радикальная из этих организаций – национал-большевики. Очевидно, что сама доктрина оранжевых революций не вяжется ни с одним словом этого их самоназвания. Если они примут в ней активное участие на стороне Сороса и Вулси, то это будет означать, что мы имеем дело – с подставной организацией «Зубатовского толка».